При входе Никиты Юрича он обернулся и быстро окинул всю фигуру входившего. Едва заметная усмешка пробежала по его широким губам, да передернулись густые высокие брови. «По повелению Ее Величества, господин генерал-поручик, объявляю, что вы арестованы», проговорил князь голосом, которому он из всех сил пытался придать важность и торжество. Но ни то, ни другое не удалось». Желтые глаза князя встретились раз с упорным взглядом Степана Васильевича и не поднимались больше. «Пора!» – только и отвечал старый барин, неторопливо снимая шлафрок и надевая камзол. В это время князь и Григорий Иванович быстро осматривали комнаты и читали бумаги. Переписка тоже оказалась немного сложную и вся почти относилась до домашних счетов хозяйственной экономии. Окончив обыск и, видимо, недовольный, князь вышел из кабинета с Григорием Ивановичем и арестантом. Степан Васильевич шел спокойно, не высказывая и не выказывая своих дум. Только когда он увидел своего верного слугу Терентия Карпыча связанным и с завязанным ртом, взгляд осветился теплом и нервно дрогнули веки. Григорий Иванович, оставшийся оканчивать дело арестов, отправился в спальню Ивана Степанча, а князь Никита Юрьевич с арестантом в карете. Думал ли Степан Васильевич, что он видит в последний раз свое гнездо? Этого он никому не высказал, как никогда никому и не высказывался. Вслед за первой партией отправилась и другая, провожавшая арестантку Наталью Федоровну. На побледневшем лице арестованной Можно было прочесть только оторопелость до да застывший вопрос, что с ней делается и куда ее везут. Наконец, с отъездом Ивана Степановича, лопухинские палаты опустели. Остались малолетние дети, воющая прислуга, да караульные. Арест Анны Гавриловны Бестужевой, обыск и опечатание бумаг мужа ее, обергов маршала Михаила Петровича, как самое важное дело – взял на себя сам граф лейпмедик Арман Листок. Никому другому он не поверил, да и не мог поверить исполнение такого щекотливого и многообещающего поручения, которое составляло всю сущность задуманного предприятия. И кто бы мог другой с большей проницательностью осветить все тайные помыслы врага, кто бы мог с большей изворотливостью придать обыкновенным вещам характер преступного заговора, Кроме того, ему так хотелось выказать открыто у всех на глазах свое торжество, уронить, затоптать в грязь, если не удалось самого вице-канцлера, то, по крайней мере, его родного брата, выставить в черном виде всю фамилию Бестужевых и совершенно дискредитировать ее в общественном мнении. Анна Гавриловна с мужем на это лето занимала дачу в окрестностях Петергофа поэтому одновременно с распоряжением об арестовании Лопухиных сделано было распоряжение об отправлении солидной конной команды под начальством надежных гвардейских офицеров в Петергоф к даче Бестужевых. Офицерам приказано было до прибытия графа окружить дачу, поставить везде караулы, запретить выход всем жившим на даче, не спускать с них глаз и следить за каждым их движением. Для придания большей гласности отправление команды делалось далеко не секретно, и выбор офицеров пал на таких, от которых нельзя было ждать особенной деликатности. Впрочем, команде, оцепившей кругом дачу и расставленной во всех комнатах, недолго пришлось ожидать главного начальника с таким нетерпением искавшего случая нанести удар. Едва успели занять часовые свои посты, как подкатила карета лейб-медика, и сам он в сопровождении адъютантов вошел в комнаты. В первые минуты Анна Гавриловна испугалась, растерялась, но скоро успокоилась, вспомнив, что самый инквизиторский обыск не может открыть ничего подозрительного, что те два или три письма, которые она получила из Риги от Юлианы, тогда же были ею уничтожены. Хотя и в этих письмах Кроме жалоб до да пожеланий, не было ничего преступного.